Это целый век мучений. Стихи эти, как бы нарочно для меня сочинённые, растравили мою печаль. "Увы, сколько правды в этих словах", подумал я. Мне кажется, что время моего благополучия промчалось в одно мгновение, и что я уже целый век сижу в этой тюрьме. Я снова погрузился в мрачные размышления, И принял самоучить себя так, точнее это доставляло мне удовольствие. Мои сетования кончились вместе с ночью. Первые лучи солнца, озарившие камеру, несколько смягчили терзавшие меня беспокойства. Я встал с постели, чтобы раскрыть окно и проветрить комнату. Взглянув на пейзаж, красотой коего мне так восторженно расписывал синьор Комендан, Я не нашёл в этом зрелище ничего такого, что подтверждало бы его слова. Эрисма, которую я представлял себе по меньшей мере такой же широкой, как тахо, показалась мне жалким ручейком. Одна только крапива-дорипеник украшали цветущие берега, а пресловутая упоительная долина состояла из полей, по большей части не возделанных.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 Между лицами, утеснёнными злым роком, связь быстро налаживается. За нашим знакомством быстро последовала нежная дружба, которая крепла с каждым днём. Мы могли видеться когда угодно, и это принесло нам большую пользу, так как своими беседами мы помогали друг друга терпеливо переносить постигшее нас несчастье. Как-то после полудня зашёл я в камеру сеньора Гастона в тот момент, когда он собрался играть на гитаре.